Лагерь. Кемлета ночи и жестокий мороз сковывали всё, кроме ветра. Ветер нёс снежные заряды, которые, крутясь, разрывались в воздухе, превращались в облака мелкого колючего снега. Налетая на препятствие, ветер кидал клочья снега, подхватывал с земли новые и опять рвался куда-то вперёд. Иногда внезапно наступало затишье, и тогда среди темноты ночи высвечивалось на земле гигантское пятно света. В полосах света лежал город, раскинувшийся в низине. Бараки, бараки, бараки покрывали землю, вышки со стоящими на них прожекторами и часовыми уходили за горизонт. Строны колючей проволоки, натянутой между столбами, образовывали несколько заградительных рядов, между которыми лежали полосы ослепительного света от прожекторов. Между первым и последним рядами колючей проволоки лениво бродили сторожевые собаки. Лучи прожекторов срывались с некоторых вышек и бросались на землю, скользили по ней, Взбирались на крыши бараков, падали с них на землю и опять бежали по территории лагеря, окружённого проволокой. Часть прожекторов вылизывала пространство за пределами лагеря и, обойдя определённый сектор, возвращалась к рядам колючей проволоки, чтобы через несколько мгновений начать повторный пед. Солдаты с автоматами, стоя на вышках, беспрерывно просматривали пространство между рядами проволочных заграждений. Затишье длилось недолго. Вечер опять внезапно срывался, и всё снова ревело, гудело, выло, колючий снег заволакивал яркое пятно света, и темнота охватывала долину. Лагерь особого назначения ещё спал, но вдруг раздался удар по висевшему рельсу, сперва одному у входа в лагерь, а затем под ударами зазвенели стальные рельсы в разных местах лагеря. Прожекторы на вышках судорожно заметались. Ворота лагеря открылись, и в зону стали въезжать один за другим крытые грузовики с воспитателями, надзирателями, работниками по режиму и вольно-наемными. Машины разъезжались по территории лагеря, останавливались у бараков, из грузовиков выскакивали люди, и по четыре человека шли к бараку, обходили его со всех сторон, проверяли сохранность решёток на окнах, наличие замков на дверях, отсутствие подкопов стен или других признаков свидетельствующих о побегах заключённых. Осмотрев и убедившись, что ничего не повреждено, надзиратели отпирали двери бараков, и в это время прожекторы еще более судорожно продолжали метаться, а часовые внимательно оглядывали свыше к лагерям. Собаки между рядами проволоки начинали нервно обегать свой участок. Лагерь особого назначения начинал свой трудовой день. Тысячи, десятки тысяч заключенных приступали к работе. В комнате медленно светлело. Наступал серый северный зимний рассвет. Но ветер по-прежнему рвал снег, кидал его в воздух, выл и гудел, встречаясь с малейшим препятствием, и всё дальше и дальше нёс жёсткий колючий снег. За пределами зоны лагеря, недалеко от него, горело несколько костров, пламя которых то вспыхивало, то затухало. Костры горели и днём, и ночью беспрерывно, отогревая мёрзлую землю для братских могил, в которых хоронили умерших заключённых. Лагерь ежедневно посылал туда сотни и десятки своих жителей, отдавая этим дань установленному лагерному режиму.